Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава, 56. Такой прыти от безобидного на вид стричка Бурцев не ожидал, потому и не успел сразу среагировать должным образом. Со стороны, наверное, было похоже, будто он просто поскользнулся в луже, не подсохшей еще крови. По крайней мере, никто не спешил их разнимать. Ничего себе приемчик! А ведь дедок, пожалуй, и убить может, если дотянется до жизненно важных точек. Боевой инстинкт рукопашника сработал на автомате. Пуртов перехватил твёрдые пальцы, уже сложенные в жёсткий пробивной клёв. Резко, как ударился в пороховой пыли, рывком подтянул сымодзяна поближе, обвил правую руку противника ногами, взяв китайца на болевой захват. Дед шумно вдохнул, однако не закричал. Принуждать пожилого соперника к этому Бурцев не стал. Всё равно клюв из трёх пальцев уже утратил упругой стальной пружины и ключевой прочность копеечного острия. Рука Сэмаджана расслабилась. Бурцев отпустил китайца. Кряхтя и охая, больше для виду, чем по необходимости, старик поднялся, встал на ноги, и ошамлённый Василий под отбитыми коленками сильно болел. «Ты чего, дед? Берин и объелся. Моя видела воина разная клана и школа?» – раскрепел китаец. «И никто, никогда, никакая не разговаривала с моя так непочтительно, как твоя, Васлав». «Вот тяна! Ушуисты великого и ужасного обидели!» «Ладно, извини, отец», – примирительно сказал Бурцев. «Но уж и ты меня понять постарайся. Китаец будто и не слышал, да?» Никто никогда никакая, он не позволяла себе такая непочтительность, но и ни один война ещё не могла моя остановить. Поэма Нера Боя очень интересный. У каких мастеров ты обучался и какой стиль твой дрался? Вурцев усмехнулся. Мастеров было много, отец. А стиль де Санто Амоно рукопашника. Таков вот наш стиль. Старик уважительно закивал. «Большой стыд на моя седина. Моя не знайся такой школа». Бурцев развел у камер. «Что ж, мол, ты поделаешь?» «Твоя опасная противника». И без того узкие щелочки глаз сузились еще сильнее. «Больше опасная, чем Русича Дмитрий». «Ты что, и с Дмитрием тоже дрался?» Бурцев усмехнулся. Любопытно было бы посмотреть спарринг бугая-десятника с тщедушным китайцем. «Не дралася, только наблюдалася. Моя здесь вообще ни с кем не дралася. Другая моя задача». «И какая же у тебя задача, отец?» «Громовая горшка делать», – начал загибать пальцы сын Эдзян. «Огненная горшка делать, стреломета и стенобитная машина делать». «Три Буше, небось, тоже твоих рук дело», – поинтересовался Бурцев. «Три Буше?» Ну, здоровенная такая махина, типа журавля колодезного, та, что самые большие каменюки по воротловским стенам швыряла. Нет, замотал головой старик. Это совсем не моя дело. Это машина для Кайдухана арабская мудреца Хабибулла строила. Достойная человека Хабибулла. Сильно жалко, что в Малая Польша погибла, а машина до Урацала дошла. Хуй хой, -хой пав. Такая машина называется. Гурцев непроизвольно улыбнулся. Уж очень похабно звучал китайский вариант требуше. О, устах сына Дзяна здорово смахивала на У. Старик-китаец улыбнулся в ответ. Извеживались ты, наверное, забавный старикам. Слушай, сын Дзян, а зачем ты вообще отправился в поход с Кхайдухаром? В твои-то годы топать за 3-9 земель. Китаю-то вообще тефтоны никак не угрожают. «Моя ученая, Васлав!» С достоинством ответил дедок. «А истинная ученая должна искать ответы на свои вопросы всегда и вовсюду». «Вот как? И что же твоя надеятельность найти в Польше?» хмыкнул Борцев. «Колдовская башня перехода!» Торжественно прозгласил пожилой китаец. «Хань Кайду не верит в силу башни?» Но моя читала древние манускрипты. Там написано о мае древнее племя Ария. Ария возводила много я заколдованная башня, а башня побеждала пространство и открывала для пытливого ума прошлое и будущее. Где та в этой польская земля на сих пор стоит такая башня? Её моя ирозыскивайся. Ради неё моя ходить в поход. У бурцова медленно-медленно отвисла челюсть. Дружить надо было ему с этим сыном Адзианом, с самого начала дружить, а не драться. — А не сочиняешь, отец? — на всякий случай спросил он. Китаец обиженно фыркнул. — Моя не поэта и не придворная сказителя, чтобы сочиняться, моя ученая. А башня Перехода знала даже арабская мудреца Хабибула. Хабибула тоже искалась в Польше магическая башня. Но Араба сильно не повезло. Арабу умирала. Может быть, судьба улыбнётся для моя. Это станет очень-очень справедливо. Очень-очень? с улыбкой переспросил Бурцев. Конечно, о слав. Племя Ария моя предка. Бурцев аж прихрюкнул от неожиданности. Неужели при славуты Ариицы на самом деле древний китаец? Кто-то удивились бы фашисты из кины всех мастей. Ик, наверное, древнее племя ариев, великий тайна, продолжал Семензян. Но в свитках императорская библиотека описана, что ею может быть царь Тибета или Поднебесная. Моя вей тваристская Поднебесная. Василий. Эх, на самом интересном месте. Бурцев оглянулся. К нему со всех ног бежал Дмитрий. "Слышишь, Василий, тебя хан кличет. Что за спешка-то, нахмурился Бурцев. Хайдус толмачом напросил пленных поляков. Ну те, крайних куясов, что были с Казимиром. Слуга-факельщик выложил всё как на духу, что знал. Остальные чуть не придушили его за это. Так что куявец Горника сказал правду. Какую правду? Плохую, Василий, плохую. Ступай к ханскому шатру, там всё узнаешь. Его ждали. Походное жилище к Хайду, нукерская стража пропустила Бурцева без проволочи, лишь для порядка окулив его дымом от костра. Хан не восседал, вопреки обыкновению, на роскошных подушках, а задумчиво расхаживал по юрке. Войдя за тяжелый полог, Бурцев остановился в ожидании. Следом снулись было нукеры. Но небрежный жест хана отогнал стражу, Но керы с поклонами удалились. Кхайду перестал топтать пыльный ковер сапогами, с загнутыми кверху носками, и остановился напротив посетителя. Пару секунд хан молча сверлил посетителя колючим взглядом. Бурцев выдержал тяжелый взгляд, прищуренный ханский глаз. «Слыхал о плененном куевце-фахельщике?» Наконец хмуро спросил Кхайду. Бурцев кивнул. «Знаешь, о чем он поведал? Нет. Тогда слушай, Конрад Тюринский сейчас главный советник у Генриха Селезийского. Именно он послал Куявского князя с малым отрядом следить за передвижением моих войск. Магистр Хиттиот, он не рвется в бой, сломя голову, а желая сначала вызнать о противнике все, что возможно». Ленный Куевец говорит, что поляки, немцы и прочие союзники Генриха Селезийского уже сейчас готовы выставить против нас 40-тысячную армию. Кроме того, к ней должна примкнуть рать богемского короля Венцеслава, 50 тысяч конных и пеших воинов. Полонянин не знает наверняка, но утверждает, что подмога из Чехии вступит в Легницу со дня на день. А может быть, уже вступила. Случилось это или нет, должен выяснить ты. Я изумился бурцев. Да, ты же говоришь по польски. Уж наверно, не хуже самих поляков, признал он. Но ведь у непобедимого хана есть и другие толмачи, и их выговор и внешность не подходят для того, что я задумал. Мне сейчас нужен не толмач, а лазучик, способный проникнуть в легницу, не привлекая к себе внимания, проникнуть Буртов задумался. «В Легницу?» «Под видом польского крестьянина-беженца ты войдешь в город, посидишь в тавернах, послушаешь разговоры воинов. Постарайся вызнать, когда все-таки богенский король придет на помощь князю Генриху и магистру Конраду. Вызнаешь – сразу возвращайся. Это очень важное задание Юзбаши Вацалов». «Все правильно. За почетный чин Юзбаши придется расплачиваться». Раз уж вознесли так высоко, то и пригрузят по полной программе. — А если чехи уже объединились с поляками и немцами? — спросил он. — Тогда, возвращаясь назад сразу, в этом случае нам придется уклониться от битвы. Вести три неполных тумена на армию в 90 тысяч воинов неразумно и опасно. Мы будем уповать на милость извечного тенгри и всемогущую эту ген. Надеюсь... Винцеслав Боемский ещё далеко. Я уже приказал готовиться к сражению. Мои воины и пленные поляки под руководством Симодзяна уже изготавливают лёгкие полевые стрелометы взамен тех орудий, что уничтожил под Вроцлавом. Метательные машины нам могут пригодиться в битве. Бурцев, понимающе склонил голову, от чего что-то непонятного. Жоко со одну технику, так теперь будет ли беден искупивину. Да будь важные сведения о противнике. Кайду знал, когда и о чём говорить. Ладно, долг платежом красен. По своим долгам Бурцев привык платить. Но всё же неприятно, когда кредиторы напоминают о своих правах. А не победимый хан не опасает, что я останусь в легинице. Как бы ни значай поинтересовался Бурцев. Кайду против ожидания не встепел. Хан лишь насмешливо скривил губы. Какой тебе в этом прок, Русич? После всего, что произошло, князь Казимир и магистр Конрад казнят тебя, даже если ты вздумаешь перейти на их сторону. Да и не возникнет у тебя мысли помогать тому, кто посигнула твою хатын-кыз. Не из того теста ты слеплен, Вацава. Да, кстати, постарайся в Легнице избегать встреч с Казимиром и Конрадом. Думаю, они тебя надолго запомнили. Бурцев кивнул, он тоже так думал. «И еще. Если случайно увидишь девушку, которую потерял, держи себя в руках. В одиночку ты ей все равно не поможешь. Но если добудешь нужное мне сведение, позже сможешь ее освободить. А теперь ответь, согласен ли ты отправиться в Леглицу?» «Да, Хан знал, когда и о чем говорить». «Я еду», — глухо произнес Бурцев. У микрофона был Махмутов Даниил